Глава вторая. Боск и Райдер на 10 минут опоздали на совещание в главном здании уголовного суда из-за пробки у лифтов. В приемной канцелярии окружного прокурора на 16 этаже детективам велели подождать сопровождающего, который проведет их в кабинет Оши. Через пару минут из внутренней двери появился человек и, указывая на кейс в руках у Боска, спросил: "Принесли?" Раньше Боск не видел этого человека. Смуглый латиноамериканец в сером костюме. «Аливас?» «Да, вы принесли досье?» «Принес». «Тогда пошли, лихач». Аливас первым двинулся к двери, из которой только что вышел. Босх шагнул к нему. «Аливас, прежде чем мы станем делать что-то вместе, давайте проясним кое-что. Если вы еще раз назовете меня лихачом, я заткну этот файл вам в задницу, причем вместе с Кейсом». Аливас поднял руки, словно в знак капитуляции. «Как скажете». Он придержал им дверь, и они последовали за ним во внутренний холл. Затем прошли по длинному коридору, дважды повернули, и лишь после этого достигли кабинета Оши. Это было просторное помещение, особенно по меркам ведомства окружного прокурора. Статус главы отдела обвинений по особым делам давал несомненные преимущества, так же, как и статус будущего главы ведомства. Оши приветствовал их, встав из-за стола и пожав всем руки — Сорокалетний красивый мужчина с черными, как смоль, волосами. Ростом он не отличался, и Босх знал об этом, хотя лично никогда с ним не сталкивался. В мельком виденных телерепортажах о предварительном слушании дела Уэйтса он приметил, что большинство репортеров, обступавших прокурора в коридоре у зала суда, были выше, чем человек, в которого они тыкали микрофонами. Все заняли места, Оши за своим столом, Босх и Райдер по другую его сторону, Аливас справа перед стопкой высевшихся у стены плакатов с лозунгом «Рику, оши, зеленую улицу». «Спасибо, что пришли, детективы», — произнес прокурор, глядя на Босха. «Давайте начнем с того, что немного разрядим атмосферу. Фредди сообщил мне, что вы начали не слишком удачно». «Мне с Фредди нечего делить», — ответил Гарри. «Я даже не настолько хорошо его знаю, чтобы называть Фредди». «Должен сказать, что его нежелание предоставить вам информацию относительно нашей нынешней задачи было продиктовано моей позицией в связи с деликатным характером дела. Поэтому, если вы обижены, то обижайтесь на меня». «Я не обижен», — сказал Босох. «Я вполне доволен. Спросите мою напарницу. Я всегда такой, когда доволен». «Он доволен», — подтвердил Райдер, — «вполне доволен». «Что ж, прекрасно. Все довольны и счастливы. Тогда перейдем к делу». Он вытянул руку и положил ее на толстую папку-гармошку, лежащую на столе справа. Папка была раскрыта, и босс увидел, что она содержит несколько отдельных файлов с синими ярлычками. Он сидел слишком далеко, чтобы прочесть надписи, особенно без очков, которые с недавних пор начал надевать для чтения. — Вы знакомы с делом Рейнарда Уэйтса? — спросил Ошик. Босх и Райдер утвердительно кивнули. «Подобное дело было бы трудно пропустить», — добавил Босх. Уши изобразил легкую улыбку. «Да, мы выставили его перед широкой публикой. Этот тип просто мясник, человек крайне порочный. Наше ведомство с самого начала заявило, что станет требовать для него смертного приговора». «Из того, что я видела и слышала, он просто образцовый кандидат в смертники», — заметил Райдер. «Да». — мрачно подтвердил Оши. — И это одна из причин, почему я пригласил вас сюда. Прежде чем объяснить, чем мы сейчас занимаемся, мне хотелось бы услышать о вашем расследовании дела, мари 100. Фредди сказал, что вы трижды за последний год забирали досье из архива. Есть что-нибудь новое? босс прочистил горло, решив сначала поделиться своей информацией, а потом получить другую взамен. Можно сказать, что дело находится у меня в работе 13 лет. Я получил его в 1993 году, когда эта женщина пропала. Но так ничего и не всплыло. Босох покачал головой. Мы не нашли тела. Единственное, что обнаружилась ее машина, а этого недостаточно. Поэтому никто так и не был арестован. Даже по подозрению. Мы допрашивали множество людей, одного в особенности, но не сумели доказать связи, и таким образом никто не поднялся до уровня реального подозреваемого. Потом, в 2002 году, я вышел в отставку, и дело убрали в архив. Прошла пара лет, обстоятельства изменились, и я вернулся к работе. Это было в прошлом году. Босс не счел нужным оповещать уши что когда в 2002 году он сдал свой полицейский значок и уволился на пенсию, то негласно скопировал материалы дела Жесто и взял их с собой, вместе с еще несколькими незакрытыми делами. Копирование следственных документов противоречило правилам полицейского управления, и чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше. За последний год я изымал досье жестой из архива всякий раз, когда освобождалось немного времени, чтобы над ним поработать, продолжил он. Но нет ДНК, нет даже латентных отпечатков. До сих пор остается один человек, которого я всегда подозревал, Чувствовал, что он тот самый, но так ничего и не смог из него выжить. В этом году я беседовал с ним дважды. — И? — Ничего. — Кто он? — Энтони Гарланд. Он плоть от плоти денежного Хэнкок-парка. — Хэнкок-парк — богатый пригород Лос-Анджелеса. — Вы когда-нибудь слышали о Томасе Рексе Гарланде, нефтяном магнате? Уши кивнул. — Ну так вот, Томас Рекс... Отец Энтони со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Была какая-нибудь связь между Энтони и Жесто? Связь, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Машину мари Жесто нашли в индивидуальном гараже одного голливудского многоквартирного комплекса. По нашим ощущениям, место выбрано не случайно. Квартира, к которой относился гараж, на тот момент освободилась. Преступник знал, что квартира и гараж пустует и таким способом... Он может легко избавиться от автомобиля. Энтони Гарланд знал о гараже или был знаком с Мари? Он знал о гараже. В той квартире раньше жила его подружка. Она порвала с ним и вернулась к себе в Техас. Поэтому он знал, что гараж не занят. «Все это довольно шатко. А чем-либо еще вы располагаете?» «И немалым. Мы тоже сначала считали, что это шатко» но потом получили в Управление автотранспорта фотографию его бывшей девушки, и оказалось, что они с Мари очень похожи. Мы начали думать, что Мари могла стать в некотором роде заместительной жертвой. Он не мог добраться до бывшей подруги, покинувшей Лос-Анджелес, и вместо нее добрался до Мари. Вы ездили в Техас? Дважды. Беседовали с его бывшей, и она рассказала нам, что главная причина, по которой она рассталась с Энтони, его вспыльчивый характер. Он применял по отношению к ней физическое насилие? Она утверждает, что нет. Говорит, уехала, прежде чем дело дошло до этого. Уши подался вперед. «Откуда Энтони Гарланд знал Мари?» Мы не установили, да и не уверены, что знал. До того момента, когда его отец подключил к делу своего адвоката, и сын вообще перестал разговаривать с нами, молодой Гарланд отрицал всякое знакомство с ней. «Когда это произошло?» Я имею в виду подключение адвоката. И тогда, и сейчас, в этом году я вновь подбирался к Гарланду. Как только прижал посильнее, он опять спрятался за адвоката, на сей раз уже за другого. Они добились против меня судебного предписания, убедили судью издать бумагу, предписывающую мне держаться от Энтони подальше в отсутствие его адвоката. Подозреваю, что убедили, с помощью денег... «Это именно тот способ, каким Томас Рекс Гарланд обычно обделывает свои делишки». Уши откинулся назад, задумчиво кивая. «А Энтони Гарланд имел какую-нибудь криминальную биографию до исчезновения Жесто или после?» «Нет, никакой. Вообще-то он не слишком полезный член общества, живет на подачке своего старика, насколько я могу судить». Исполняет функции охранника при отце и на его разных предприятиях, но ничего криминального я не выявил. Разве не само собой разумеется, что тот, кто похитил и убил молодую женщину, должен бы иметь в своем послужном списке и иные криминальные деяния? Такие поступки обычно не являются случайными, единичными отклонениями, не так ли? Если смотреть на статистику, да. Но всегда существует исключение из правил. Вдобавок, деньги старика. Они отлично сглаживают многие проблемы, а другие просто ликвидируют. Оши с серьезным видом кивал, будто узнавал что-то новое о преступниках и преступлении. Скверно сыгранный номер. «Что вы планировали делать дальше?» — спросил он. «Ничего», — пожал плечами Босх. «Я отправил папку обратно в архив и решил, что на этом все» а затем недели две назад опять забрал ее. Не могу точно сказать, что собирался делать дальше. Может, поговорить с кем-либо из прежних друзей Гарланда, из тех времен поспрашивать, не упоминал ли он когда-нибудь о Мари или о чем-либо с несвязанном. Единственное, что я точно знал, это что не собираюсь сдаваться». Оши прочистил горло, и Восх понял, что сейчас прокурор приступит к изложению дела ради которого их позвали. «Скажите, за годы следствия по делу же сто. Не всплывало ли когда-нибудь имя Рей или Рейнард уэйтс Босх в замешательстве посмотрел на него, чувствуя, как в животе что-то сжимается. «Нет, никогда». А должно было всплыть? Оши вытащил из папки гармошки одну из более тонких папок и, раскрыв ее перед собой, вынул лежащий сверху документ, похожий на письмо. Как я уже говорил, мы вознамерились требовать для Уэйтса смертного приговора. Думаю, после предварительного слушания он осознал, что это зловещее предзнаменование. Уэйтс уже подал апелляцию по поводу обоснованности причины остановки его на дороге, но это ни к чему не приведет, и они со своим адвокатом это понимают. Защита с ссылкой на невменяемость — также бесполезная затея. Парень также холоден и расчетлив, как и любой другой убийца, которого я за свою жизнь преследовал в суде. Поэтому на прошлой неделе они ответили нам вот этим. Прежде чем я покажу вам бумагу, хочу, чтобы вы уяснили. Это письмо от адвоката, некое предложение. «Вне зависимости от того, как повернется дело, согласимся мы на это предложение или нет, информация, содержащаяся в письме, не для разглашения. Если мы решим предложение отвергнуть, то на основании содержащейся в письме информации не должно производиться никакого расследования, вы понимаете?» Райдер кивнула. «Босх нет». «Детектив Босх подстегнул его уши «Может, мне лучше его не читать?» — произнес Гарри. «Наверное, мне вообще не следовало приходить сюда». «Вы оказались единственным, кто отказался передать Фредди свое досье. Если это дело так много для вас значит, то, полагаю, вы пришли по адресу». «Ладно», — промолвил босс Оши через стол подвинул бумагу детективам, и они склонились над ней, при этом босс надел очки». В письме содержалось следующее. 12 сентября 2006 года Ричарду оши заместителю окружного прокурора канцелярии окружного прокурора округа Лос-Анджелес, офис 1611. 210 У.С. Темпл-стрит, Лос-Анджелес, Калифорния, 912-32-10. В ответ на ходатайство о возбуждении судебного иска народ штата Калифорния против Рейнарда Уэйтса. «Уважаемый мистер Оши, это письмо имеет целью начать переговоры относительно внесудебного решения по вышеуказанному делу. Все приводимые ниже заявления, касающиеся этих переговоров, сделаны при ясном осознании того, что они недопустимы в рамках совокупности норм доказательного права штата Калифорния, пункт 1153, Уголовного кодекса штата Калифорния, пункт 1192-4» а также применимого прецедента дела «Народ против Теннера» сборник судебных решений Апелляционного суда, штат Калифорния, серия 3, страница 45, сборник судебных решений, штат Калифорния, серия 407, 1975, страница 345, 350, 119. Я уполномочен заявить, что мистер Уэйтс желал бы на всех и всяческих приводимых ниже условиях поделиться с вами исследствием, эксклюзивной и достоверной информации в отношении девяти убийств, помимо двух означенных в вышеуказанном деле, а также добровольно признать себя виновным в предъявленных обвинениях по вышеуказанному делу, в обмен на согласие штата не требовать для него смертного приговора по обвинениям указанного дела и не выдвигать обвинений в отношении тех убийств, о которых он хотел бы предоставить эксклюзивную информацию. Кроме того, в обмен на сотрудничество, и информацию, которую мог бы предоставить мистер Уэйтс, вам предлагается согласиться на следующее. Никакие заявления мистера Уэйтса и извлеченные из них дополнительные сведения не будут использованы против него ни в каком уголовном деле. Никакая информация, предоставленная по этому договору, не может быть передана каким-либо другим органам правопорядка, относящимся к юрисдикции штата, либо к федеральной, если только и пока только эти органы через своих представителей не согласятся связать себя всеми и всяческими условиями этого договора. Никакие заявления, сделанные мистером Уэйтсом, либо иная предоставленная им информация в ходе любого неофициального предложения или переговоров, не может быть использовано против него в виде обвинения, выдвинутого по следам допроса вызванных свидетелей вы не имеете права сделать производное употребление из каких-либо следственных версий, подсказанных какими-либо заявлениями или информацией обвиняемого, а также проводить расследование в таковых направлениях. В случае, если указанное выше обвинительное дело стало бы предметом судебного процесса, и мистер Уэйтс дал бы показания в корне, отличающиеся от каких-либо заявлений, информации, представленных в виде предложений и в ходе переговоров, тогда вы, разумеется, сможете выразить недоверие в отношении его предшествующих заявлений или информации и оспорить сделку. Я полагаю, что семьи восьмы молодых женщин и одного мужчины, ставших жертвами убийств, испытают определенное облегчение, получив сведения о судьбе своих близких и возможность осуществить соответствующие религиозные обряды и надлежащее погребение останков, после того, как мистер Уэйтс проводят ваших следователей на те места, где эти останки покоятся ныне. Кроме того, эти семьи обретут, вероятно, некоторое утешение в сознании того, что мистер Уэйтс отбывает пожизненный срок в тюрьме без права на досрочное освобождение. Мистер Уэйтс предлагает предоставить информацию относительно девяти убийств, как уже известных, так и неизвестных, случившихся в период между 1992 и 2003 годами. В качестве первоначального шага, призванного послужить доказательством его добросовестности и достоверности его сведений, он предлагает органам следствия заново просмотреть материалы, касающиеся смерти Дэниела Фицпатрика, 63-х лет, сожженного заживо в своем ломбарде на Голливудском бульваре 30 апреля 1992 года. В материалах следствия обнаружится, что мистер Фицпатрик был вооружен и стоял позади охранного ограждения перед своей судной кассой, когда был подожжен злоумышленником с помощью упаковки горючей жидкости для растопки конкретно жидкого бутана. Баллончик из-под горючей жидкости был оставлен на месте преступления в вертикальном положении перед охранной изгородью. Эта информация никогда и нигде не была обнародована. Далее... Мистер Уэйтс предлагает полиции в качестве дополнительного подтверждения надежности его сведений и добросовестности заново просмотреть материалы следствия по делу об исчезновении марии Жесто в сентябре 1993 года. Архивные материалы подтвердят, что тогда как местонахождение мисс Жесто так и не было выявлено, ее машина нашла полиция в гараже голливудского жилого комплекса «Хайтауэр». В автомобиле находились одежда и конно спортивные снаряжение мисс Жесто, а также пакет из продовольственного магазина, содержащий фунтовую упаковку моркови. Мисс Жесто намеревалась использовать эту морковь для кормежки лошадей, за которыми ухаживала в конюшнях Сан-Сетранч в Бичфуд-Каньоне, в уплату за предоставляемые ей часы верховой езды. Опять-таки данная информация следственными органами никогда не разглашалась. Если некая договоренность касательно внесудебного решения по делу возможна, я бы предложил, чтобы таковая подпадала под юрисдикцию исключений из калифорнийских запретов в отношении судебных сделок по серьезным филониям в уголовном праве США и Великобритании категории тяжких преступлений по степени опасности находящихся между государственной изменой и судебно наказуемым проступком. Учитывая, что в отсутствии сотрудничества мистера Уэйтса У обвинения в лице штата имеется недостаточно улик и значимых свидетельств для подкрепления своей версии. Более того, как требования, так и отказ от требования смертного приговора являются со стороны обвинения полностью дискреционными, то есть отдаются на собственное усмотрение и отнюдь не безоговорочно влияют на выносимый приговор Уголовный кодекс штат Калифорния пункт 1192.7а. Если, на ваш взгляд, вышеизложено и приемлемо, пожалуйста, дайте мне знать при первой возможности. Искренне ваш. Морис Свон, адвокат, 101, Бродвей, офис 2, Лос-Анджелес, Калифорния, 90013. Босх осознал, что прочитал письмо почти на едином дыхании. Теперь он судорожно глотнул воздуха, стараясь перевести дух, но так и не смог вытеснить образовавшейся в груди холодной пустоты – «Вы ведь не собираетесь давать на это согласие», — произнес он. Уши на мгновение задержал на нем взгляд, прежде чем ответить. «Собственно, в настоящее время я уже веду переговоры со СВОНом». Это было первоначальное предложение. С тех пор, как оно поступило, я существенно повысил ставки, повысил потенциальный выигрыш штата. Каким образом? Ему придется добровольно признать себя виновным во всех указанных преступлениях. Мы получим... «Одиннадцать обвинений в убийстве!» «А ты получишь больше сенсаций к выборам», — подумал босс. «И он останется на свободе?» — спросил он. «Нет, детектив, он не останется на свободе. Он никогда больше не увидит света дня. Вы когда-нибудь бывали в бухте Пеликанов, в той тюрьме, куда отправляют за преступления на сексуальной почве? Это только на слух приятное название». «Но не смертный приговор. Вы оставляете ему жизнь?» Оливас презрительно фыркнул, будто босс ничего не уразумел. «Да, именно так!» — отозвал Соши. «Жизнь! Единственное, что мы ему оставляем! Смертного приговора не будет, но он исчезнет навеки вечные!» Босс покачал головой, посмотрел на Райдер, затем опять на уши Он ничего не сказал, потому что знал, решение зависит не от него. «Но прежде чем мы согласимся на эту сделку...» продолжил Оши. «Нам нужно быть уверенными, что все эти признания в девяти убийствах не на пустом месте. Уэйтс не дурак. Его заявления могут оказаться просто блефом с целью избежать смертоносной инъекции, но могут и правдой. Хочу привлечь вас обоих к работе вместе с Фредди для выяснения всех обстоятельств. Я созвонюсь с вашим начальством, и вас освободят от текущей работы». Это будет ваше временное назначение. Ни Босх, ни Райдер ничего не ответили. Уши поднажал. Не подлежит сомнению, что он знаком с обстоятельствами тех двух дел, что указаны в письме. Фредди подтверждает обстоятельства убийства Фицпатрика. Его убили во время массовых уличных беспорядков после вынесения приговора по делу Родни Кинга. Лос-Анджелеский таксист, афроамериканец, был зверски избит полицией при задержании что многие расценили как проявление расизма. Оправдательный приговор полицейским, вынесенный судом штата, вызвал бурную вспышку протеста и привел к жестоким массовым беспорядкам в городе. Он действительно был сожжен заживо за охранным ограждением у своего ломбарда. В тот момент он был вооружен, и остается неясным, как убийца подобрался так близко, чтобы поджечь его. Баллончик из-под горючей жидкости отыскали, как и утверждает Уэйтс, перед охранным ограждением. Что же касается упоминаемых в письме обстоятельств дела же Жесто, то мы не имели возможности проверить их, поскольку досье у вас, детектив Босх. Вы уже подтвердили ту часть, которая касалась гаража. Верны ли его утверждения об одежде и пакете с морковью? Босх нехотя кивнул. «Сведения о машине были в открытой информации», — сказал он. «СМИ обыграли тему вдоль и поперек», Но пакет с морковью являлся нашей козырной картой. Никто не знал об этом, кроме меня, моего тогдашнего напарника и судебных экспертов, вскрывавших пакет. Мы придержали информацию, придя к выводу, что именно в этой точке пересеклись пути жертвы и убийцы. Морковь была куплена в супермаркете Мэйфер на франклин стрит у подножия Бичфуд каньона. Выяснилось, что девушка всегда там останавливалась по пути в конюшню. В день исчезновения она тоже следовала своему обычному распорядку. Вышла из супермаркета, и, видимо, тут убийца и последовал за ней. Мы разыскали свидетелей, они вспомнили ее в магазине, а вот позднее никаких следов, вплоть до того, как обнаружили автомобиль. «Тогда все в порядке», — Оши указал на письмо, по-прежнему лежавшее на столе перед Босхом и Райдер. «Нет, не в порядке», — возразил босс «Не делайте этого» чего именно? Не идите с ним на сделку. Почему? Если он похитил и убил мари жесто а также еще восьмерых человек, может, даже порубил на части, как тех двух, с которыми его схватили, тогда ему нельзя позволять жить, даже в тюрьме. Ему нужно покрепче скрутить, вкатить в него смертельный укол и отправить в ад ко всем чертям, где ему место. Уши спокойно кивнул, Словно это были совершенно нормальные разговоры, законный довод. «А как с теми незакрытыми делами?» — высказал он контраргумент. «Послушайте, мне и самому не по душе, что этот тип проведет остаток жизни в отдельной камере в бухте Пеликанов, и даже больше, чем вам. Но на нас лежит ответственность прояснить обстоятельства преступлений и дать ответы семьям погибших. Вы также должны помнить, что наше ведомство лишь заявила требование смертного приговора. Это не означает, что такой приговор будет автоматически вынесен. Для этого мы должны выйти на судебный процесс и выиграть дело. Затем нам придется убедить присяжных рекомендовать вынести именно такой вердикт. Уверен, вы знаете, может найтись сколько угодно факторов, которые повернут ситуацию не так, как нам хотелось бы. Достаточно одного присяжного, чтобы добиться перевеса в нежелательную сторону» и достаточно одного мягкотелого судьи, который, несмотря ни на что, проигнорирует рекомендации присяжных. Босх и сам понимал, как работает система, как ею можно манипулировать и как ни в чем нельзя быть до конца уверенным, однако предлагаемая сделка ему не нравилась. Он также прекрасно знал, что пожизненный приговор не всегда означает пожизненное заключение. Каждый год люди, подобные Чарли Мэнсону и Серхану Серхану, получали свой шанс. Чарли Мэнсон, маньяк и безумец, возомнивший себя пророком, в 1969 году с группой приверженцев зверски убил в окрестностях Лос-Анджелеса семь человек, в том числе и киноактрису Шарон Тейт, приговорен к пожизненному заключению. Серхану Серхану и орданец, убившие в 1968 году американского сенатора Роберта Кеннеди, брата президента Джона Кеннеди, отбывает пожизненный срок. «Ничто не длится вечно, даже пожизненный приговор. Кроме того, существуют судебные издержки, — заметил Оши. Уэйтс денег не имеет, и Морис Свон взялся за дело не ради гонорара, а на общественных началах, так сказать, ради общественного блага. Если мы выйдем на судебный процесс, он будет готов драться. Морис очень хороший адвокат. Мы вправе ожидать со стороны защиты таких экспертов и научных аналитиков, которые переплюнут наших, процесс будет длиться месяцами и по затратам обойдется округу в целое состояние. Я знаю, вы не хотите слышать, что деньги здесь должны приниматься в расчет, но такова реальность. Административно-бюджетное управление уже наседает на меня с этим судебным делом. В данном случае предложение СВОНа может оказаться самым удобным выходом из положения и надежным способом сделать так, чтобы этот человек никогда больше не причинил никому зла. — Самым удобным? — переспросил Босх. — Но не самым правильным, если вы спросите мое мнение. Оши взял со стола ручку и побарабанил ею по столу. — Детектив Босх, зачем вы столько раз выписывали из архива «Дело жестоко»? Босс почувствовал, как Райдер встрепенулась и тоже посмотрела на него. Ранее она спрашивала у напарника то же самое и неоднократно. «Я уже отвечал», — произнес он. «Я изымал его, поскольку это было мое расследование. Мне не давало покоя то, что мы так и не нашли виновного. В общем, оно вас преследовало?» Босс кивнул. «Уже сто была семья?» «Да, родители в Бейкерсфилде, город в стамилях к северо-западу от Лос-Анджелеса. Они возлагали на дочь большие надежды. Подумайте о них и о родственниках других жертв. Мы не можем сообщить им, что убийцей был Уэйтс, пока не убедимся в этом. Полагаю, они хотели бы это знать и согласились бы получить это знание в обмен на его жизнь. Будет лучше, если он признает себя виновным во всех своих преступлениях, чем если мы осудим его только за два последних. Босх ничего не ответил. Он уже выразил свое несогласие. А сейчас он сознавал, пора приступать к работе. У райдер были те же соображения. — Как скоро надо это проделать? — спросила она. — Я хочу действовать быстро, — сказал Оши. — Если предложение имеет серьезные основания, необходимо поскорее разъяснить все обстоятельства и поставить точку. — Желаете обернуться до выборов, не так ли? — проговорил Босх и сразу пожалел о своих словах. Губы Ошри вытянулись в прямую жесткую линию, глаза начали наливаться кровью. «Детектив», — произнес он, — «я отвечу. Я участвую в предвыборной гонке, и раскрытие одиннадцати убийств с осуждением виновного будет полезно для моего предприятия. Но не считайте выборы моей единственной мотивацией». Если спросите мое мнение, то каждая ночь, когда эти несчастные родители, лелеевшие в отношении дочери столько планов и надежд ложатся спать, не зная, что с ней, жива ли она, становится для них ночью терзаний, даже по прошествии 13 лет. Поэтому я намерен проделать все быстро и убедительно. А спекуляции на данную тему можете держать при себе». «Хорошо», — промолвил босс, «когда можно допросить этого типа». Оши посмотрел на Оливаса, потом снова на Босха. — Что ж, для начала, думаю, нам надо обменяться досье. Вы подробнее познакомитесь с делом Уэйтса, а Фредди с делом Жесто. После мы условимся о встрече с Марисом Своном. Как насчет завтрашнего дня? — Завтра так завтра. Свон будет присутствовать на допросе. Прокурор утвердительно кивнул. — Марис не выпускает дело из рук ни на минуту. Он обсасывает каждый его аспект, вероятно, в итоге даже напишет книгу и продаст права на фильм, еще прежде, чем все закончится. Может, выступит в качестве специального гостя на канале Суд ТВ. — Ну что ж, — сказал Босх, — по крайней мере, тогда его хоть не будет в зале суда. — Никогда не мыслил об этом в таком ключе, — бросил Оши. — Вы принесли материалы по делу Жесто? Босх раскрыл свой кейс и вынул из него папку следственных документов толщиной в три дюйма, так называемую книгу убийства, то есть сводный том материалов по убийству. Он протянул ее прокурору, который в свою очередь передал папку Аливасу. — А я вам в обмен передаю вот это, — проговорил уши Он убрал файл с письмом в папку-гармошку и передвинул все вместе через стол. — Счастливого чтения, — пожелал он. — Вы уверены насчет завтрашнего дня? босс посмотрел на райдер нет ли у нее возражений. У них был еще день в запасе до передачи в офис окружного прокурора оформленных документов по делу Моторезе, но работа в основном закончена. И он понимал, что с подчисткой хвостов его напарница легко справится одна. Когда Райдер промолчала в знак согласия, босс снова перевел взгляд на Оши. — Мы будем готовы. — Тогда я позвоню Марису и договорюсь с ним. — А где сейчас Уэйтс? «Тут, в этом же здании, мы держим его на режиме особо строгой изоляции». «Хорошо», — произнесла Райдер. «Как насчет остальных семи?» — поинтересовался босс «А что с ними? По ним нет никаких материалов». «Уже из самого предложения, сделанного нам Марисом Своном, следует, что это были женщины, которых так никогда и не нашли. И мало того, о чьем исчезновении, вероятно, никогда не заявляли». «Уэйтс горит желанием навести нас на их след, но мы не можем проделать по ним никакой подготовительной работы. Почти нет материалов». Босс кивнул. «Еще есть какие-то вопросы?» — осведомился Уши, давая понять, что совещание закончено. «Мы дадим вам знать», — сказал Босс. «Знаю, что повторяюсь, но чувствую, что должен это сделать», — добавил Уши. «Данное расследование полностью конфиденциально. Оно не для разглашения». «Файл с предложением является частью переговоров о судебной сделке, о признании подсудимым своей вины. Ничто из этого файла или того, что он вам сообщит, невозможно когда-либо использовать для выстраивания против него уголовного дела. Даже если затея потерпит неудачу, нельзя использовать полученную информацию для преследования его судебным порядком. Вам это вполне ясно?» «Нам ясно», — ответил Райдер. «Существует исключение, о котором я договорился. Если он лжет, если в какой-то момент вы поймаете его на лжи, либо какая-нибудь часть информации, представленной им в ходе переговорного процесса, окажется заведомо недостоверной, все условия аннулируются, и мы получаем право преследовать его за все преступления разом. Ему также четко дали это понять». Босх кивнул и поднялся с места. Райдер вслед за ним. Вы хотите, чтобы я позвонил кому-то, договорился о вашем временном освобождении от текущей работы? — спросил Оши. — В случае необходимости могу это сделать. — Такой необходимости нет, — покачала головой Райдер. гарди и без того уже работал над делом Жесто. Те семь женщин, скорее всего, неизвестные жертвы, а дело об убийстве владельца ломбарда должно находиться в архиве. Оно тоже подразумевает работу отдела нераскрытых убийств. Мы сами договоримся со своим начальником. Тогда отлично. Как только я согласую время допроса, свяжусь с вами. Кстати, все мои координаты в досье. И Фредди тоже». Босх кивком попрощался с Оши, бросил взгляд на Оливаса и направился к двери. «Детективы!» — окликнул Оши. Босх и Райдер обернулись. Прокурор встал из-за стола. Он хотел пожать им руки. «Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу поддержку». Босх обменялся с ним рукопожатием не будучи уверен, о чем говорит оши об их деле или о выборах. Если Уэйтс поможет мне доставить родителям Мариже 100 вести об их дочери, тогда я с вами, — произнес он.